«Медвежатник». Жил-был некогда на свете парень, которого завербовали в солдаты. Он бился храбрый и всегда был впереди там, где сыпался свинцовый горох. Пока дарилась война, все шло ладно, но с заключением мира он получил отставку, и капитан сказал ему, что он может идти на все четыре стороны. Родители его уже померли, родительского крова у него не было. Вот и пошел он к своим братьям и стал их просить, чтобы они прокормили его до начала новой войны. Но братья его были жестокосердны и сказали, где нам с тобой возиться, ты нам не нужен, поди сам себя пропитывай. У солдата за душою было только его ружье, его и взял он на плечо и задумал с ним брести по свету. Вот и пришел он на большую поляну, на которой ничего не было, только деревья кругом росли, под одним из них и присел бедняк, и стала о своей судьбе раздумывать. Денег у меня нет, думал он, и ничему-то я не научен, кроме военного ремесла. А теперь, как мир заключен, так и не нужен я никому. Вперед вижу, что придется подохнуть с голода. Вдруг послышался какой-то шум, и когда он оглянулся, то увидел перед собой незнакомца в зеленой одежде, Молодцеватого на вид, но с прескверными лошадиными копытами вместо ног. «Знаю я, что тебе нужно», — сказал он солдату. «Денег и всякого добра у тебя будет столько, сколько у тебя хватит сил потратить. Но только я вперед должен знать, что ты не трус, чтобы недаром на тебя тратить деньги». «Солдат? Да чтобы трусом был, об этом я что-то не слыхал. А, впрочем, можешь испытать меня». «Ладно», — сказал незнакомец, — «Вот, оглянись-ка назад!» Солдат оглянулся и увидел большого медведя, который с урчанием шел прямо на него. «Ого!» — сказал солдат. «Дай-ка я тебя, приятель, так под носом пощекочу, что у тебя к урчанию охота пропадет!» Приложился и выстрелом свалил медведя недвижным на землю. «Вижу!» — сказал незнакомец. «Что у тебя нет недостатков храбрости, но я должен предложить тебе еще одно обязательное условие». «Если только оно не помешает спасению моей души», — сказал солдат. «Он уж знал, с кем имеет дело, а то я ни за что не соглашусь». «А вот сам увидишь», — сказал незнакомец. «Ты должен пообещать мне, что в ближайшие семь лет ты не будешь мыться, бороды и волос не будешь чесать, ногтей не станешь стричь и молитв читать не будешь. Сверх того я дам тебе такую одежду и плащ. который ты в течение этого времени должен носить, не снимая, или ты не умрешь в течение этих семи лет, то ты будешь свободен и богат на всю жизнь». Солдат подумал о той крайности, в которую находился, вспомнил, сколько раз случалось ему идти на смерть и решился еще раз в жизни рискнуть и дал свое согласие черту. Тот снял с себя зеленую одежду, подал ее солдату и сказал, «Если ты это платье наденешь и сунешь руку в карман, то всегда вынешь оттуда полнешеньку горсть денег». Потом он содрал с медведя шкуру и сказал, «Эта шкура должна тебе служить плащом и постелью. На ней ты должен спать и ни в какую иную постель не ложиться. Поэтому плащу ты должен называться «Медвежником». Сказав эти слова, черт исчез. Солдат надел зеленую одежду, сунул тотчас руку в карман и нашел, что все, сказанное дьяволом, было совершенно верно. Затем накинул он на плечи медвежью шкуру, побрел по белую свету, был очень весел и доволен, и не упускал случая повеселить себя и потратить деньги. В первый год перемена в нем была еще не очень заметна, но во второй он уже смотрелся настоящим чудовищем. Волосы почти закрывали ему лицо, борода походила на сплошной кусок грубого войлока, на пальцах были словно когти, а на лице такой слой грязи, что хоть траву на нем сей. Кто его видел, тот от него прочь бежал. Но так как он всюду раздавал бедным деньги, прося их молиться за него и просить у Бога, чтобы он в течение семи лет не умер, так как он притом за все отлично расплачивался, то он все же еще находил себе всюду приют. Но на четвертый год пришел он к гостинице, и хозяин ее уже не хотел его впускать, и даже в хлеву не соглашался поместить его, потому что боялся лошадей своих перепугать. Однако же, когда медвежник сунул руку в карман и вытащил оттуда горсть дукатов, то хозяин несколько смягчился и отвел ему комнатку в заднем флигельке, но все же взял с него слово — что он не будет никуда из комнаты выходить, чтобы не пустить дурную славу о его гостинице. В тот день вечером, когда медвежник сидел один и от всей души желал, чтобы условные семь лет поскорее прошли, он услышал в одной из смежных комнат громкий жалобный плач. Сердце у него было сострадающее, он отворил дверь в соседнюю комнату и увидел там пожилого человека, который плакал на взрыд, в отчаянии беспрестанно хватаясь за голову. Медвежник подошел к нему, но тут вскочил и собрался бежать. Наконец, несколько оправившись от испуга и услышав человеческий голос, он напомнился и медвежнику ласковым обращением к нему удалось таки выяснить повод его сокрушений. Оказалось, что его состояние мало-помалу разлетело с прахом, он и его дочери должны были терпеть крайнюю нужду во всем, Наконец он так обеднял, что ему нечем было заплатить хозяину за квартиру, и ему грозила тюрьма. «Коли у вас нет никаких других забот», — сказал медвежник, — «то денег у меня достаточно, и я могу вам помочь». Он призвал хозяина, уплатил ему долг постояльца и сверх того сунул еще несчастному в карман полный кошелек золота. Когда старик был таким образом избавлен от своих тяжких забот, он уже и не знал, чем выразить признательность к своему благодетелю. «Пойдем ко мне», — сказал он, — «дочери у меня чудные красавицы. Выбирай себе любую из них жены. Когда они узнают, что ты для меня сделал, то ни одна из них тебе не откажет. Ты, правда, не особенно красив, но да жена тебя сумеет привести в порядок». Медвежнику это предложение пришло по сердцу, и он пошел за своим новым знакомцем. Когда старшая дочь его увидела, она так ужаснулась его внешности, что взвизгнула — и прочь побежала. Другая, хотя и не побежала, оглядела его от головы до пятка, однако же сказала, «Как же могу я взять себе в мужья того, кто и облика человеческого не имеет? Да я скорее вышла бы замуж за бритого медведя, которого мы здесь однажды видели. Он старался казаться человеком. На нем был и гусарский ментик, и белые перчатки. Будь он только безобразен, я бы еще как-нибудь могла с ним свыкнуться». А младшая дочь сказала, «Милый батюшка, это, верно, хороший человек, потому что он помог вам выпутаться из нужды, и если вы ему в награду за эту услугу обещали дочь у невесты, то ваше слово должно быть твердо». И жаль, что лицо медвежника было прикрыто волосами и густым слоем грязи. А то было бы видно, как его сердце радовалось, когда он услышал эти добрые слова. Он снял кольцо с пальца, разломил его пополам и отдал одну половинку ей, а другую удержал при себе. На ее половинке написал он свое имя, а на своей половинке ее имя. И просил ее тщательно поберечь эту половинку. Затем он простился с нею и сказал, «Я должен еще три года странствовать по белу свету». И если не вернусь по истечении их, то ты свободна. Это будет значить, что я умер. Но моли же Господа о том, чтобы Он сохранил мне жизнь. Бедная невеста оделась вся в черное, и каждый раз, как ее жених приходил ей на память, слезы навертывались у нее на глаза. Со стороны сестер своих она видела только насмешки и глумления. «Смотри», — сказала старшая, — «не давай ему руки, а то он, пожалуй, по руке ударит тебя лапой». «Берегись», — говорила вторая сестра, — «медведи ведь большие и Так если ты ему понравишься, он, пожалуй, еще съест тебя». — Тебе всегда придется исполнять его волю, — говорила старшая, — а не то он, пожалуй, еще ворчать станет, а вторая сестра подхватывала. — Ну, зато свадьба будет веселая. Медведи-то ведь хорошо пляшут. Невеста молчала и не давала сбить себя с толку, а медвежник тем временем бродил по белу свету из места в место, делая добро, где мог. и подавал бедным щедрую милостыню, прося их, чтобы они за него молились. С рассветом последнего дня, условленных семи лет, он снова вышел на ту же поляну и сел под одно из деревьев, которые росли кругом ее. Вскоре засвистал ветер, и черт явился перед ним хмурый и сердитый. Он бросил ему старое его платье, а от него потребовал обратно свою зеленую одежду. «Нет, погоди еще», — сказал медвежник. «Сначала ты еще меня очистить должен. Волей-неволей пришлось черту воды принести, чтобы обмыть медвежника. Пришлось расчесать ему волосы и обрезать ногти, и стал он по-прежнему бравым военным. Да еще, пожалуй, красивее прежнего». Когда черт благополучно удалился, у медвежника полегчало на сердце. Он пошел в город, оделся в богатую бархатную одежду, сел в повозку, запряженную четверкой резвых соврасых коней, и поехал к дому своей невесты. Никто его узнать не мог. Отец невесты счел его за знатного полковника и ввел прямо в комнату, где сидели его дочки – Он должен был сесть за столом между двумя старшими. Они угощали его вином, клали ему на тарелку лучшие куски, и им казалось, что они еще никогда не видывали мужчины красивее его. Невеста же сидела против него в своем черном платье, глаз на него не поднимала и слова не проронила. Когда же он, наконец, спросил отца, не отдаст ли он за него одной из своих дочерей, обе старшие дочери – вскочили из-за стола и побежали в свою комнату, собираясь нарядиться в лучшие платья, потому что каждая из них воображала, что именно она и есть избранница этого красавца. Приезжий гость, оставшись наедине со своей невестой, вынул половинку кольца и бросил в тот кубок, который он ей подал. Она приняла кубок, выпила его, и как же забилось ее сердце, когда она увидела на дне Половинку кольца. Она вынула свою половинку кольца, которую носила на шее на ленточке. Приложила ее к этой половинке, и оказалось, что обе части как раз подходят одна к другой. Тогда он сказал ей, «Я твой нареченный жених, которого ты видела медвежником, но теперь, по милости Божией, я вновь получил свой человеческий образ». И вновь очистился. Он подошел к ней, Обнял ее и поцеловал. Между тем обе старшие сестры вошли в комнату в полном наряде, и когда увидели, что приезжий красавец достался на долю их младшей сестры, да еще услышали, что он и есть тот самый медвежник. Они выбежали из комнаты, исполненные злобы и ярости. Одна утопилась в колодце, другая повесилась на первом же дереве. Вечером кто-то постучался у дверей дома невесты, и когда же не ход то увидел перед собой у черта в его зеленой одежде. «Видишь», — сказал черт, — «за одну твою душу я теперь две души получил».